Глава 17. Глава школы остался стоять у ступеней, ведущих в здание. За ним по левую руку чуть в отдалении остановился ученик, лениво поглядывающий на возможных новеньких. Мужчина начал произносить какую-то речь, но судя по виду пришедшего вместе с ним ученика, она была стандартной, и я решил, что лучше сосредоточусь на восстановлении тела. Тем более никто не заставил меня подняться с земли, да и вообще как-то проявлять знаки уважения по отношению к ним. Закончив, мастер Ор, как и предыдущий учитель школы, раскрыл часть своей ауры, мгновенно увеличив духовное давление в области рядом с собой. Скорее всего, это было еще одной проверкой чтобы подтвердить, что полосу духовного давления мы прошли не благодаря удаче. В ином случае не вижу смысла повторять уже пройденный этап. Вот только в этот раз это ощущалось несколько иначе. Если при испытании на площади давление ощущалось как нечто безличностное, то в этот раз я будто чувствовал эмоции мастера Ора, Ему было слегка любопытно, но в то же время скучно, как будто от рутинного дела, которое он вынужден делать постоянно. Новенький на это почти никак не отреагировал, лишь слегка прикрыв глаза. Только в момент начала нового испытания я увидел, что за спиной, казалось, не столь внушительного парня скрывается миниатюрная светловолосая девчушка лет двенадцати. Она выглядела противоположностью юноши. Вся ее одежда была белой, с вышитыми золотыми розами, а меч с ножнами на таком фоне казался кромешной тьмой. Да и, несмотря на свой возраст, незнакомка была самой настоящей красавицей. А что будет, когда она вырастет? Даже страшно представить. И откуда они такие взялись? И вот, если парень остался стоять на месте, то блондинка совершала какой-то комплекс движений, видимо, помогающий ей выстоять под таким давлением. Впрочем, не мне судить о методах, если это в итоге ведет к нужному результату. И все же, почему она пряталась за спиной этого парня? Да и до этого момента я ни его, ни ее ощутить не мог, будь то тут никого и не было. Любуясь грациозными движениями миниатюрной девушки, опомнился только встретившись с ней взглядом. В нем читалось небольшое недоумение и брезгливость. Видимо, все же на теле осталось больше повреждений кожи, чем я думал. Ведь посмотреть на себя в зеркало было невозможно. Потупив взгляд, отвернулся. Но не только от ее взгляда. Парочка уже прошла испытание. Судя по их внешнему виду, это не составило труда. Слишком просто, особенно если сравнивать это с тем, что мне вновь пришлось прикладывать усилия, чтобы остаться в сидячем положении. Благо, во время медитации это было сделать проще. Вы успешно прошли первый этап испытания. Вышел вперед ученик после жеста главы школы. Одновременно с этим прекратилось духовное давление. «Сейчас мастер Ор проверял, что вы прошли первый этап без использования артефактов или иных уловок. Судя по результатам, я верю, что вы не разочаруете мастера», — слегка улыбнулся он. «Также вам повезло, и не придется ждать. Второй этап можно начать сразу, и вашим оппонентом буду я». Я внимательно присмотрелся к говорящему. Он обладал, на удивление, смуглой кожей, будь то долгое время жил под палящим солнцем. Он с южных окраин империи или с островов. Кроме этого, внешность его была ничем не примечательной. В принципе, большинство практиков, особенно на высоких ступенях возвышения, лишены внешних недостатков. Все же изменения энергетической составляющей и изучаемые законы благоприятно влияют на физическое состояние и в том числе продлевают срок жизни. Еще одной важной деталью было то, что на поясе ученика школы висела сабля, и, судя по потертости ее эфеса, он точно умел пользоваться этим оружием. «Значит, нам будет противостоять мечник?» Грит коротко произнес мастер Ор, прерывая молодого практика. — Да, мастер. Тут же склонился в уважительном поклоне экзаменатор нашего второго этапа. — Сегодня немного отступим от привычного порядка поединков, — Потерев подбородок, сказал мужчина, окинув взглядом нашу троицу. — У нас сегодня есть три кандидата. Пройдет внутрь... Только два. Кто будет биться за второе место, решай сам. — Как прикажете? Еще раз склонился Грит. — Вы слышали решение мастера? — обратился он к нам. — Первый поединок — представитель рода Кристер против представительницы клана Гармоничной Розы. При упоминании семьи я поморщился, а девушка удивленно приподняла бровь. Думаю, тут нет необходимости идти на площадку для поединков. Его глаза стрельнули в мою сторону, явно выражая отношение к моим возможностям как практика. Да, и, видимо, он специально выбрал первым меня, чтобы дать клановцам пройти дальше. Иначе я мог бы пройти, и вовсе не участвуя в бою. Пройдите к центру площади и начинайте. Бой будет длиться, пока один из вас не сдастся или не потеряет сознание. Встал я чудом, сдерживая стон боли. Пока сидел, этого не чувствовалось, но стоило только изменить положение тела, как оно напомнило о том, что не стоило так издеваться над собой, чтобы пройти первый этап испытаний. Медленно направился за девушкой легкой походкой, идущей к центру площади. «Пускай всем и так должен быть понятен исход этого боя, но это не значит, что я так просто сдамся. Может, благодаря моему упорству мастер Ор все же примет меня, хотя бы в качестве внешнего ученика его школы? «Глава твоей семьи является старшим советником Стаграда?» Когда мы встали друг напротив друга, неожиданно спросила девушка. «Да», — кивнул я, собираясь силами, точнее, с их остатками. Обращаться как-то уважительно я посчитал излишним, так как и сама блондинка не проявила никакого в этом участия. Да и в данный момент мы были лишь кандидатами для поступления в школу боевых искусств, а значит, на время были равны несмотря на наши возможные статусы. «Тогда как так получилось, что ты до сих пор на начальной ступени?» — недоуменно посмотрела она на меня. «Я, например, об этом клане узнал только сегодня, но то, что они знают моего отца, было даже отчасти приятно. Жаль, что это ничем мне не поможет». «Мой талант к культивации низок», — развел руками. «Ты понимаешь, что мне достаточно немного надавить энергией, и ты проиграешь?» Скептически посмотрела на меня эта красавица. «Ну, как-то ведь я прошел первое испытание». Неловко улыбнулся я. «Может, и тут удастся проявить себя». «Действительно», — задумчиво хмыкнула моя противница. В этот момент прозвучала короткая команда мастера. «Начали». Девушка не сделала ни шага, не дрогнул ни один мускул. Она просто направила энергетическое давление, схожее с духовным давлением, но основанное на управлении внешней энергией, мгновенно покрыв расстояние между нами, посчитав, что этого будет достаточно, чтобы не дать мне сдвинуться с места. Пускай я выдержал более сильное духовное давление от мастера Ора, но ведь я просто сидел на земле, а не сражался. Так что в этом был определенный резон. Да и в текущем состоянии я не выглядел как человек, способный с этим справиться. В этот раз я примерно предполагал, что меня ждет. За прошедший отрезок времени после испытания энергия не восстановилась. Только с помощью осознанного и продолжительного впитывания разлитой в окружающей среде энергии «Был бы шанс на такое. Пускай эффективным этот метод становится только на ступени чувствующего, но даже на текущем этапе, как вступивший на путь возвышения, я мог это делать, пускай и теряя большую часть потенциала такого способа восстановления. Да, и само мое тело, даже сильно поврежденное, как сейчас, все равно оставалось крепким». Давление было минимум в два раза меньше в сравнении с испытанием. Да, суть его была несколько иной. Напрягая все мышцы, я мог устоять на ногах, а не упасть на четвереньки, как это было с мастером школы. Хорошо еще, что никто, кроме него, этого не видел. Простояв так десять секунд, И смотря в слегка удивленные от данного обстоятельства глаза девушки, я сделал первый шаг. Только вот он скорее походил на шажочек. Видимо, такое упрямство было не по душе юной особе. Она нахмурилась, направив в мою сторону руки. Тяжесть, давящая на меня, стала увеличиваться. Но я продолжил стоять, осознанно идя на вызов. На прекрасном юном лице моей противницы появился азартный оскал. Продолжая удерживать энергетическое давление, представительница клана гармоничной розы развела руки в стороны и к ним началась летаться пыль с мелкими камнями из-за границ площади. На самой поверхности испытательной полосы не было ни песчинки, как и зазоров между плитами. Так что материала для создаваемой техники тут просто не было. Пока она была занята техникой, попытался приблизиться. Но девушка, несмотря на сосредоточенность на технике, не перестала поддерживать давление на том же заданном уровне. В итоге я смог сделать только еще пару шагов. Но все же до моей соперницы в этой битве было далековато. Притянув к себе пыль и камешки, она сформировала из них два шара, каждый размером с грецкий орех, или, может, даже больше. Впрочем, это было не так важно, как осознание того, что использование данной техники невозможно без познания начальных ступеней закона Земли, а значит, девушка еще более опасная, чем я мог предполагать. «Сдавайся, либо будешь покалечен!» Усмехнувшись, произнесла она, ярко блеснув своими красивыми глазами. «Я еще плохо управляю полетом снарядов, так что не могу гарантировать, что мне удастся сдержаться, и ты выживешь». «У меня...» — прикусил язык из-за давления. «Нет такой возможности. Я не вернусь домой, проиграв». После моего отказа она свела разведенные руки. В ее ладонях уже не было земляных снарядов. Только в последний момент я успел прикрыться в защитном жесте руками, защищая голову и грудь. Мгновение спустя сильнейшая боль прострелила локоть на левой руке и в солнечное сплетение ударили как будто кувалдой, моментально выбив весь дух. Не выдержав удара такой силы, да еще и под энергетическим давлением, упал на пятую точку с зажмуренными от боли глазами. Попытавшись пошевелить левой рукой, почувствовал только боль. И лишь усилием воли не дал стону позорно сорваться с губ. Девушка не движется, даже не смотрит на меня. Взгляд клановой направлен исключительно на главу школы в ожидании его вердикта. Давление энергии оказалось неожиданно убрано, чему я от был даже рад, так как не придется тратить усилия на его преодоление. С другой же стороны, похоже, меня признали неспособным продолжать бой, а это было очень обидно. Пускай я прекрасно осознавал свои шансы, как близкие к нулевым, но мне даже проявиться себя толком не дали. Перенеся взгляд на поврежденную руку, я немного успокоился. Да, поврежден локоть. Это очень плохо, но сам сустав вроде не раскрошен, только вырван кусок мяса да может трещины в костях. Будь иначе, болеть должно было бы сильнее. Наверное, все же я не специалист во врачевании и вполне могу ошибаться. Второй удар пришелся на грудь, но не пробил попав в кристалл, хранящийся в кожаном мешочке на шее, переданный отцом. Хоть в этот раз он мне помог, оказавшись не настолько бесполезной вещью. Закончив беглый осмотр, придержал левую руку, зажав рану. Требовалось срочно попросить помощи, а то если запустить такое, то последствия могут быть очень нехорошими. Подняв голову и посмотрев на место, где недавно стояла девушка, увидел мастера Ора. Его взгляд ничего не выражал. Там отсутствовало пренебрежение и брезгливость, но не было и участия, сожаления. Полностью равнодушный взгляд. Последнее мне особенно не понравилось. Моя школа известна суровыми испытаниями для новых учеников. Медленно произнес мужчина, неотрывно смотря на меня. «Ко мне, зная это, не придет тот, кто слаб духом». Через ворота школы на испытания идут лишь подготовленные, сильные и иногда глупые. «Похоже, ты относишься к последней категории». Выдержав небольшую паузу, он продолжил. «У тебя сильное тело». На его укрепление, скорее всего, было потрачено много бесценных ресурсов рода. А вот от этих слов стало до жути обидно. Ведь я не получал ничего сверх того, что получали мои братья и сестры. Особенно если учитывать, что они повышали свои ступени развития, а я оставался все на том же уровне и всего добился сам. Однако уровень возвышения говорит о слабой культивации. Меня обожгло оценивающим взглядом, когда мастер Ор посмотрел на мою духовную татуировку. Два предмета. Будь то зачитывая приговор, сказал он. Обычное дело для крестьянина и позор для знатных семей. И как с такими задатками ты решил попытаться поступить ко мне? Уже более тихо добавил он вопрос, который предназначался только мне. Отвечать, само собой, я не стал, больше сконцентрировавшись на том, чтобы удержать себя в сознании и не проявить слабость, несмотря на мое состояние. Сделав длинную паузу, рассматривая, как медленно по пальцам, перехватившим левую руку, капает кровь, глава школы продолжил. Тот, кто пройдет испытание, для меня становится равным детям из знатных семей. Верно и обратное. Непрошедший опускается в моих глазах до уровня обычного крестьянина, неспособного встать на путь возвышения. А у крестьянина нет денег на лечение таких повреждений. Убери руку от раны и встань! После его грозных слов, сказанных более грубым голосом, я, не осознавая себя, убрал правую руку, поднялся на негнущихся ногах. Левая рука тут же отозвалась острой болью. Но я, закусив губу, перетерпел первые самые острые ощущения. Кажется, я только моргнул, переждая приступ боли. И вот в руке, оказавшегося всего в шаге от меня мастера Ора, Появился широкий меч из красного металла, на клинке которого были вытравлены сложные узоры, смысл которых в данный момент от меня ускользал. Но сейчас клинок был направлен в мою сторону. Точнее, он касался меня. Запоздало я осознал сильнейшую боль от ожога мгновенно перебившую все прошлые ощущения и услышал как что-то упало мне под ноги от новой неожиданной боли я снова упал на этот раз на колени не смог удержать спину и продолжил падение вперед в рефлекторной попытке защититься еще не до конца осознавая что произошло выставил руки чтобы упереться о плиты и открыл глаза дабы видеть куда упаду, но в итоге все равно не смог удержаться и провалился на левую сторону лежа касался щекой, оказавшийся на удивление шершавой каменной плиты, смотрел на руку из которой вытекала такая ярко красная кровь на руку, которая по какой то причине лежала отдельно от меня, всего в каком-то метре. В голове билась лишь одна мысль — мне отрезали руку. Мне отрезали руку. Мне отрезали руку! Не выдержав напряжения, организм за меня решил избавиться от содержимого желудка. Сквозь боль и ужас, охвативший меня, услышал отрывистые слова мастера Ора полное пренебрежение. «Медицинская помощь оказана, рана обработана. Вынесите его за пределы школы», — приказал он, и я, не выдержав, потерял сознание.